Сказка первая прошла, темноту привела. Уж солнышко село, уж ночка надвинулась, Часто звезды высыпали. Следующая моя сказка называется «Избушка на опушке». Налетели ветры с севера, холод с далекого. Обшипали цветы, листочки и травушку-муравушку шёлковый ковёр. Стали птицы в тёплые страны улетать. Слетали птицы стадами, садились малыми рядами. Здесь и синицы-молодицы, толстая утка, крикушка, здесь чёрный грач скачет, филин по лету плачет, ходит журавль по дороге, выставляет длинные ноги. Фр -р -р. Снялись, полетели выше сосен да ели, Через моря к океану, к теплому острову Буяну. Вот как! Это Прискска, а сказка дальше пойдет. Жили-были в лесу, в избушке, На самые на опушке кот да петух. Жили они, как родные братья. Кот в лес на охоту ходил, а Петька петушок домовничил, печку топил, щи да кашу варил, избу подметал, да кота поджидал. Вот раскот собрался на охоту, да и говорит Петей: "Мал, ты, Петя, дом сиди, в окошко не выглядывай, а то лиса потриклееуна недалеко живёт, как бы не стащила тебя". Ладно, Печка говорит. Ну, кот в дальний лес и ушёл. А петушок избу подмёл, пра-па. Дров наколол, печку итопил, щи да кашу сварил и на печку. Носок в потолок, левое крыло под себя положил, правым крылом укрывается. Птак. Так хорошо, только бы только бы сон пришёл. Алиса Тут как тут, хвостиком тук-да тук. За окошком сидит, на окошко глядит сладким голосом выводит: Пети-пети петушок, златой гребешок, маслина головушка, шёлковая бородушка, выгляни в окошко, дам тебе горошку. Какого петь это? Да смерти хочется горошку. Да котика ток выглядывать-то. Не приказывал? Эй, лиса, уходи прочь. Не надо мне гороху. Хм, у меня самоло щи наваренные. А лиса опять снова Эй, Петя, петя-петушок, золотой гребешок, маслина головушка, шёлковая бородушка, выгляни в окошко, дам тебе горошку, дам бобовых зёрнышек. Ой! У Петя даже животок зачесался. Ой, как хорошо бы бобовых зернышек, Ой, как сладко-то! Петя, скок с печки, Петя, скок на окошко, Петя, скок за окошко, А лиса цап-царап и потащила. Бьется Петя-петушок, Кричит во весь голос, Кота зовет. Тру-пу-пу-пу! Корчик, браток, помоги, спаси! Несёт меня лиса, в тёмный леса, с высокой горы в глубокие норы. Пу -пу -пу -пу -пу. Хочет из меня куриный суп сварить. О! Услыхал кот петушка, набежал, носкочил, спина дугой, хвост трубой, глаза горят, когти выпустил. Ну давай лису бить, царапать, бился, бился. Отнял питушка на утро кот опять собрался в лес на охоту ау смотри петя говорит ну печи лежи на лавке сиди и из окна не выглядывай я сегодня больно далеко уйду будешь кричать ой мне не услыхать ладно петя говорит ушёл коток Опять задело. Избу подмёл, топ-топ-топ, подмёл, печь затопил, прак, затопил, щи да кашу сварил, на печку лёг, носок в потолок, левое крыло под тебя положил, правым укрывается. Так-топ-топ, хорошо бы только сон пришёл. А лиса тут как тут, хвостом тук-де-тук да тук. за окошком сидит на кошку глядит сладким голосом выводит петя петя петушок золотой гребешок маслина головушка шолк во бородушка выгляни в окошко дам тебе горошку. Так, так, так. А Петя ей: "Нет, не выгляну. Ха, у меня самого щи наварены". А Лиса снова: "Дам тебе горошку, дам бобовых зёрнышек". А Петя: "Нет, не выгляну. У меня самого хо- каша масляная". А Лиса хвостиком тук-да-тук. Да тук. За окошком сидит, на окошко глядит, сладким голосом выводит: Петь, петь, петь ушок, золотой гребешок, масли на головушка, шёлково бородушка, выгляни в окошко. О, люди мимо ехали. Сахарок рассыпали, раскидали прянички, Подбирать-то некому. Хм, как услыхал Петя про пряники, Пу -пу -пу. Скок с печки, скок на окошко, скок за стекло, А лиса-то его цап-царап и потащила. Кричит Петенька, кота зовет, Так, так, так, так. Котик, браток, помоги, спаси. Несёт меня лиса, в тёмные леса, с высокой горы в глубокие норы. Хочет из меня, так, так, так, так. Куриный суп сварить. Не слышит коток, браток кричит Петенька, кота зовёт. Коток, коток, родиньки браток, несёт меня лиса в тёмные леса по запутанным дорогам, по кривым поворотам, по закустикам, по закочечкам, по засерам, по закабишкам. Не слышит коток браток. Котик, братик, спаси меня, несёт меня лиса в тёмные леса. Хвост помяла, перья побыщипала, хочет из меня куриный суп сварить. Тик-так-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Не услыхал коток. Далеко на охоте был. Унесла лиса петушка в тёмные леса. Пришёл кот домой. Вот беда. Окна выбиты, на земле пёршки, нет Пети на лавке, нет Пети под лавкой, нет Пети на печке, нет нигде. Знать лиса утащила. Выручать надобно. На. Взял каток, звонкие гусельки, крепкий мешок в правую лапу по сошок и в путь отправился. Идет каток через синие лиса, по запутанным тропам, по кривым поворотам, где видит перышко, под кустом лежит, где пушок на кусте висит. Знать, здесь лиса петушка тащила. Идет каток по закустикам, идет каток по закочечкам, а вот и лисонькины норы, золотые хоромы. Снял каток со спины мешок и... Надел звонки гусельки и песенку запел. Бр-м-м, стрень-брень мои гусельки, Золотые мои струнушки, б-р-м-м. Здесь живет лиса, Патрикеевна, у неё глаз огнивой, у неё хвост золотой. Брр, у неё ум дорогой, стрень брень, мои гусильки. Алиса Петрикеевна блины пекла. Алиса Петрикеевна на суп овощи чистила. Лежит печь на печи в лукошке, ни жив ни мёрт. Полюбил в лесе песенка, взяла блинок горяченький и да говорит: "Кто там поёт? Меня лису восхваляет? Пойди, доченька, дай ему горячий блин". Вышла доченька с горячим блином, а коток её по сошкам в лоб хлоп! Да в мешок. А сам взял гусельки и песню запел: Стрень-брень, мои гусельки, золотые мои струнушки. Здесь живёт лиса потрикеевна. У неё глаз огневой, у неё хвост золотой, у неё ум дорогой. Стрень-брень, мои гусельки. Заслушалась лиса, у нее блин и сгорел. «Ах!» — говорит она, — «кто так сладко поет? Пойти отнести ему сладкую булочку?» Взяла булочку и на крыльцо, а кот ее хлоп в лоб, да в мешок, Завязал тряпочкой и бросил, а сам в избу. Глядь, на сковородке блины и горят, Глядь, на печке котлы кипят, а пети нет нигде» заплакал коток верно в супе петушок а петушок с печки ждешь я ждишь схватил кот товарища за крыло до да домой через леса через горы по запутанным тропам по кривым поворотам по закамишкам по засерам а леса вылезла ли из мешка, нет ли, не знаю, а только с той поры коты вы избушки ни ногой. Вот и сказки конец, а мне сладкий леденец, да ветчинки кусочек, да пшеничный пирог. Замесили тесто на дрожжах, не удержать на важах, замесили гуще, ано ещё пуще положили соли, ано ещё более Полезло, полезло, на пол вылилось. Вот тебе. И пирог.